Глава двадцать шестая Вот всегда знала, что наши женщины могут все, без преувеличения, и коня на скаку, и в горящую избу. И я смогла, потому что жить захочешь и не так раскорячишься. Мне удалось провести непростую мини-операцию, затем собрать всех коней, впрячь их и править ими ночью, да так, что подлинный ямщик позавидовал бы. А еще я смогла не сбиться с пути, И все это делала под давлением. Я боялась до жути, до сведения мышц в животе и рвоты, перманентно подступавший желчью к горлу. Лишь на голом упрямстве и желании жить, спасти нас, увести от волчьей стаи и возможного преследования подельников погибшей шайки. Пару раз останавливала лошадей, проверяла Дарио. Муж спал крепко. У него поднялась температура, но не критично. Мне приходилось его будить и отпаивать взваром. Под повязку, которая закрыла рану, даже не заглядывала. Это было бы преждевременно. Вот утром нужно будет сменить и провести обработку. «Роза!» В третий раз муж сам открыл глаза. «Как ты?» Голос его сипел, и было видно, как его чуть потряхивает. «Все хорошо. Чшш, не переживай, мы уже далеко от той поляны. «Думаю, через пару часов остановимся и обустроимся на одном месте». «Я сам поведу». Мой упрямец вознамерился встать, но в этот раз я оказалась сильнее и, положив обе ладони на его плечи, толкнула мужа назад на подстилку. «Дарё!» В моём голосе отчётливо послышались суровые учительские нотки. Во мне прорезалась строгая химичка. «Ляг и отдыхай, ты же видишь, я сама всё могу». Это меня и смущает. Криво усмехнулся он и, перехватив мою руку, нежно прижал к своим губам. Слушаюсь, мой генерал. Споив ему остаток настойки, поцеловала его во влажный горячий лоб и вернулась на облучок. Глаза слипались и через некоторое время я поняла, что засыпаю под мерное покачивание и скрип колес. Стрепенувшись огляделась. Дорога. А по ее бокам густой дремучий лес как быть? Нужно спрятаться. Если кто-то решит на нас напасть, то Дариус совсем не боец. А обо мне и говорить нечего. Та еще воительница. «Съезжай с дороги». В спину донесся усталый, обессиленный голос мужа. Я резко обернулась, выхватывая в темноте его лихорадочно блестящие темные глаза. «Ищи среди деревьев широкий проход. Необходимо спрятаться среди них. Следы от наших колес нужно замести на дороге их не видно, но трава будет примята надобно срубить еловую лапу и против шерсти погладить траву после моих слов глаза даррио расселения стали круглыми от удивления читала помнишь вздохнула я, а после не удержалась и сладко зевнула прикрыв рот ладонью историями про индейцев в северной америке увлекалась еще в детстве И все эти индейские штучки из тех книг я помнила до сих пор. Вот и пригодились вроде бы ненужные знания. Взявшись за поводья покрепче, натянула их так, чтобы животные поняли, чего я хочу, и свернулись с дороги на обочину и дальше двинулись вдоль леса. Удивительная женщина. Услышала я шепот мужа и, не сдержавшись, широко улыбнулась. Любовь к Дарио крепла во мне с каждым днем. Необыкновенный мужчина с каким-то врожденным чувством собственного достоинства, любви к жизни, людям, ко всему миру. Невероятные человеческие качества. Очень редкое сочетание. Найдя приемлемый проход, погнала коней вглубь. А проехав два десятка метров, натянула узду, и лошади остановились, фыркая и прядая ушами. Тем временем я залезла внутрь фургона, отыскала нужный небольшой, но вместительный сундук с инвентарем. Достала тяжелый топор и направилась наружу. Прежде чем выйти из повозки, глянула на Дара. Мужчина спал, и между его темных бровей пролегла глубокая морщинка. Обеспокоенно вздохнула. И, положив топор на дно повозки, сначала вылезла сама, а потом взяла его. Тяжелый какой. Но иного у нас не было. Будем работать с тем, что есть. Срубить подходящую пушистую ветку Можно было бы и с одного меткого и сильного удара, но я-то далеко не качок, и мне пришлось несколько минут повозиться, а потом, погладив ветра по черной бархатной морде, конь был привязан к телеге сзади, отправиться по нашим же следам вспять, к дороге. Черный лес пугал, ветви закрывали небо, но бледный свет луны пробивался сквозь густую листву и рассеивался, так и не достигнув земли. Поэтому я, считай, шагала в густом сумраке. Мне было страшно. Сердце колотилось так, что я на миг испугалась, как бы оно не выскочило вовсе. Каждый шорох, треск, неожиданно ухнувшая сова или вспорхнувшая с ветки ночная птица заставляли меня дрожать и вздрагивать. И цепляться за единственное доступное оружие — за еловую ветку. Топор тащить с собой не стало. Он, гад такой, был очень тяжелым и я опасалась его выронить прямо себе на ноги. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Выйдя из леса, я вполне благополучно, благодаря свету луны и звезд, начала мести импровизированной метлой по оставленной нашим фургоном колее, в итоге добравшись до обочины. Осталось вернуться к мужу, что я и сделала, стараясь сильно не топать. Первые несколько минут двигалась на цыпочках, замирая, как сурикат, и тревожно прислушиваясь к странным лесным звукам. И стоило мне удалиться от колеи, как я, не выдержав нервного напряжения, рванула вперед, только ветер в ушах засвистел. Еловую ветку кинула за какой-то куст. Сама нырнула в проход, надеясь, что это именно он, и побежала дальше. телеги все не было заметно. Я так напугалась, что когда наконец ее увидела, сначала подумала, что это глюк, от переполнявших меня эмоций и физического истощения. Адреналин стучал в висках, но я, попытавшись выровнять дыхание, проморгалась, стараясь смахнуть туманную пелену с глаз, и тут же облегченно выдохнула. Это точно наш фургон. Вон стоит вороной и щиплет траву. Добравшись уже шагом до повозки, прислонилась к борту и прикрыла веки. Тут моего уха коснулось чё-то мягкое дыхание. Услышала я и распахнула глаза, чтобы встретиться с умным оком ветра. «Все хорошо, дружок. Сейчас я дам вам корма, напою водой, и мы все, наконец-то, отдохнем». Не знаю, откуда у меня на все это нашлись силы, но я сделала ровно столько, сколько и пообещала умному животному. А дальше меня накрыло. Я просто села на траву там, где стояла, и, обхватив колени грязными, натруженными руками, Тихо разревелась. Хотелось выть, рвать траву руками, что-нибудь разбить вдребезги, лишь бы отпустила. Но я могла позволить себе только негромко поплакать. Максимально тихо, чтобы не побеспокоить любимого, не тревожить его зря. Такое опустошение чувствовала и в той жизни. С одним весомым отличием. Сегодня я никого не потеряла. Мы живы. Оттого все у нас непременно будет хорошо. В какой-то момент меня обняли крепкие и сильные руки мужа. Его запах подействовал успокаивающе. Дар молчал, разделяя все эти чувства, что накрыли меня с головой и, наконец-то, начали отпускать. У меня не было сил рычать на него. Зачем встал? Почему не бережешь себя? Вообще ни на что не было сил. и Я просто, выплакав весь свой страх и напряжение последних суток, провалилась в спасительную темноту, где не было ничего. Лишь спокойная тишина. Солнечный лучик назойливо светил прямо в глаза, и я, раздраженно что-то пробормотав, повернулась на бок. Так хотелось поспать еще немного. Но события прошлого вечера и ночи накрыли мое сознание со всей своей неотвратимостью, и я резко распахнула глаза, чтобы понять, что моего мужа нет рядом. Тревога снова поселилась внутри, и я, вскочив, заполошно огляделась. Я лежала на подстилке в фургоне. Но как я тут оказалась? Снаружи послышались какие-то звуки, и вдруг кто-то откинул полог «Доброе утро, Соня!» Дарио смотрел на меня с огромнейшей нежностью. «Пойдем позавтракаем». «Дар!» — опешила я. Мой взгляд метнулся на его живот. «Ты как вообще двигаешься? Ты что?» «Спокойно!» Он выставил руку перед собой, словно старался от меня защититься. «Чувствую себя хорошо. Болит бок, жар спал. Твою повязку не трогал. Резких движений старался не делать. Я обалденно глядела на него, ничего не понимая. В моем мире и времени с такой раной человек с неделю, а то и больше провалялся бы в больнице. А тут мой муж говорит, что все в порядке». Не веря ему на слово, подскочила к своему сундуку. Откинула крышку, схватила новое ночное платье и только потом выбралась наружу, где мой супруг уже деловито раскладывал на варистую, одуряющую вкусно пахнущую кашу с кусочками вяленого мяса и плавающими кружочками жира. Желудок взвыл раненым бизоном. И я смущенно улыбнулась. «Давай позавтракаем». Сделав вид, что ничего не слышал, предложил дар. «Нет». Прижимая к груди тряпки, Решительно тряхнула головой. «Сначала я позабочусь о твоей ране». Муж не стал спорить, только тяжко вздохнул. Убрал с огня казанок с едой, вместо него поставил с водой, зная, что я буду кипятить тряпки. Я добавила туда немного соли, а пока вода не закипела, уложила мужа прямо на траву и задрала рубаху чуть ли не до груди. такс пробормотала. Сама же аккуратно смочила прохладной водой повязку с проступившей кровью и сукровицей, чтобы минимизировать боль при удалении отслужившей свое тряпки. «Неплохо!» – удивленно хмыкнула я, задумчиво разглядывая красноватый, но в основном розовый порез. Шов был на месте, дренаж тоже. «Я же говорил, что заживет! Ты зря так волновалась! Видела же, сколько шрамов на моем теле!» И их я ведь как-то пережил. Правда, в этот раз жар спал быстрее, чем обычно. Раньше я метался в бреду не менее нескольких дней. Серьезно заметил муж. А сегодня проснулся и понял, что чувствую себя вполне сносно. «Хорошо, лежи, не вставай. Сейчас все обработаем, затем сменим дренаж, и я сварю тебе восстанавливающую настойку». Задумчиво сказала я, поворачиваясь к костру. Вода начала потихоньку булькать, и я, разорвав свою многострадальную ночную сорочку на длинные бинты и квадратики поменьше, закинула их в котелок. А в голове роился ворох мыслей. Когда-то читала, что люди, жившие в древности, да даже в средние века, были гораздо сильнее физически, и иммунитет у них не в пример лучше. Может, это так и есть? Рана не затянулась, она была на месте. Ежели бы она исчезла, Я бы подумала, что попала в магический мир. Но я спрашивала Эмми об этом, и она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. И всякие сверхъестественные способности отрицала. Значит, организм Дара справился сам. Просто мои действия помогли ему. И швы, и дренаж, и даже настойка из целебных трав. На этой поляне мы пробыли еще день и ночь. Я настояла. А потом снова тронулись в путь. Осталось совсем немного потерпеть, и мы прибудем на место.